Время тянулось невероятно медленно. О том, чтобы уснуть, не могло быть и речь. Дойл боялся лишний раз пошевелиться или издать какой-нибудь звук. «Пусть и думает, что я сплю». От нервного напряжения пересохло во рту, страшно хотелось пить. Ноги онемели, он почти их не чувствовал. Глаза нестерпимо резал. Послышался какой-то шорох. Дойлу хотелось узнать, который час он рискнул достать часы. Повернувшись на бок, он раздвинул занавески. Спаркса за столом не было. В поле зрения Дойла попадала лишь часть вагона, и о действиях Спаркса он мог только догадываться. Послышался скрип дверной задвижки. Вероятно, Спаркс запер дверь. Вот он появился в проходе и опять исчез. Дойл услышал шорох задвигаемой занавески. Затем Спаркс прикрутил фитили в лампах, Вагон погрузился в полумрак, закрытые окна, полусвет, это понятно, но зачем он запер дверь, отгораживаясь от Ларии и Барри? Может, Спаркс решил, что сейчас самое время для нападения? Бойл сжал рукоятку револьвера. Спаркс не спешил ложиться, беспокойно расхаживал по вагону, нервно щелкая пальцами и прикладывая их к колбу. Время от времени он останавливался. — Похоже, он решает, убивать меня или нет, — с ужасом подумал Дойл. Резким движением Спаркс сдвинул карты в сторону, вытащил из кармана пиджака какую-то коробочку, положил ее на стол и раскрыл. Дойл приподнялся на локти, чтобы рассмотреть эту коробочку, но было слишком темно. Спаркс вдруг резко обернулся, вглядываясь в сторону Дойла. Дойл едва удержался, чтобы не отпустить занавески. Здесь совсем темно. Тут же успокоил он себя. Спаркс не может увидеть меня. Убедившись, что Дойл спит, Спаркс снова отвернулся к столу. Дойл услышал характерный скрежет металла о стекло. Что делает Спаркс колдовал над столом, однако Дойл ничего не видел. Когда же Спаркс повернулся боком, Дойл разглядел у него в руках шприц, из которого Джек выпустил тоненькую струйку жидкости. Боже милостивый, похолодел Дойл. Он хочет прикончить меня каким-то быстродействующим ядом. Дойл приготовился взвести курок револьвера. Спаркс, по-видимому, и не собирался заниматься Дойлом. Он положил шприц и закатал рукав рубашки, потом перетянул руку жгутом и ухватил его зубами. Спаркс протер руку спиртом и быстрым движением вонзил иглу в вену. Через секунду осторожно вытащил шприц и отпустил жгут. От действия препарата Спаркс тихонько застонал, по телу прошла дрожь, он качнулся, словно пьяный. Препарат морфия промелькнула в голове Дойла. Скорее всего, кокаин. У Дойла отлегло от сердца. Отравлять его Спаркс явно не собирался. Закрыв глаза, Спаркс отдался гипнотическому действию наркотика, отгородясь от всего вокруг. Некоторое время спустя он разобрал шприц, положил его в коробочку и убрал ее в карман. Спаркс снова застонал. Казалось, в этом стоне прорываются печальные нотки отвращения к самому себе. Забыв о всех своих подозрениях, Дойл едва удержал себя от желания броситься к Спарксу, явно нуждавшемуся в помощи. Что-то удержало его на месте. Пристрастие Спаркса к наркотикам, конечно же, не исключало вероятности его безумия. Наоборот, его безумие представлялось вполне реальным. Совершенно очевидно, что он стыдился своего порока и скрывал пристрастие к наркотикам даже от близких людей. Представляя опасность для окружающих как сумасшедший, Джек Спаркс разрушал прежде всего самого себя. наконец Спаркс встал и опять исчез из поля зрения Дойла. Послышались другие звуки. Он настраивал скрипку. Спаркс снова появился в проходе с инструментом в руках. Он коснулся струн с ночком и начал играть. Звуки, извлекаемые с парксом, не были похожи на обычную музыку. Трудно было уловить какую-то мелодию и записать нотами. Звуки сливались в душераздирающий стон, в котором ощущалось столько нечеловеческой боли и тоски, что Дойл невольно вздрогнул. Эти звуки исходили из глубины сердца и вызывали в душе слушателя невыразимую грусть и смятение. Музыка оборвалась так же внезапно, как и началась. Руки Спаркса бессильно повисли, голова опустилась на грудь. Дойл уткнулся в подушку, едва сдерживая слезы. Спаркс поднял скрипку и заиграл снова. Теперь полилась мелодия, глубокая и нежная, исполненная необыкновенной гармонией. В ней было столько печали и слез, что Дойл глубоко вздохнул. Он не видел лица Спаркса, только его руку, водившую смычком по струнам, Старкс оплакивал своих умерших. Мелодия оборвалась. Старкс долго сидел неподвижно, затем, словно очнувшись, убрал скрипку в футляр и направился в конец вагона. Походка его была не твердая, и он придерживался за стену, чтобы не упасть. Наконец он приблизился к Дойлу и с трудом забрался на верхнюю наверх. Старкс улегся и сразу. Дыхание его было легкое и ровное. Дойл прислушался. — Я мог бы сейчас прикончить его. Дойл осторожно взвел курок, опасаясь, что может услышать Спаркс. Но дыхание Джека оставалось по-прежнему ровным и едва слышным. Можно стрелять, и в этой земной жизни Джон Спаркс перестанет.